Глава 13. Микрорайон Голден Лейн располагался недалеко от микрорайона Барбикан. Кейт вспомнила, что несколько раз бывала там, когда жила в Лондоне. В Барбикан были квартиры, кинотеатры, концертные залы и рестораны роскошные по меркам 90-х. Дом Роберта Дрисколла находился через дорогу, зажатый между офисными высотками. Это было такое же брутальное здание, как Виктория Хаус. И казалось, что его просто плюхнули сверху, когда район был уже построен, хотя на самом деле оно было старше большинства зданий поблизости. Стена из стеклянных панелей с домофонной системой была такой же, как Виктория Хаус. Номер домашнего телефона Роберта Дрискала они нашли в поисковой системе. Он сам ответил на звонок и как будто был не прочь поговорить. «Заходите, второй этаж». ответил в домофон грубый голос, когда они позвонили в дверь. Раздался треск, входная дверь зажужжала и открылась. Кейт подняла глаза и увидела над ней камеру видеонаблюдения. Дальше было еще одно путешествие в вонючем лифте. По счастью, этот дом с длинным бетонным двором был высотой всего в три этажа. Роберт Дрискл ждал их у открытой двери. Невысокий, Крепко сбитый он выглядел в точности так же, как на фото в Фейсбуке, разве что сидеющие волосы стали чуть длиннее. Его торс, казалось, переходил в подбородок, а шеи почти не было. Он был одет очень просто. Серые спортивные штаны, синяя футболка. Карими глазками-бусинками он сверлил гостей. — Добрый день. Я Кейт маршал а это мой коллега Тристан Харпер, — сказала Кейт. Роберт пристально посмотрел на них. «Кейт Маршалл? Та самая птица, что поймала каннибала из девяти вязов?» «Да, ей есть та птица», — ответила Кейт, чуть смутившись, и того, как он её назвал, и того, что он знал, кто она такая. «Простите, женщина». Он рассмеялся, протянул руку, Тристан и Кейт её пожали. входите. Они последовали за ним в небольшую гостиную с безликой серой мебелью и черными стеллажами, которые были заполнены DVD-дисками и видеокассетами, аккуратно подписанными синим маркером. Огромное окно в конце гостиной выходило на ухоженный клочок земли и другие многоэтажные дома. На стене висел телевизор с плоским экраном, а под ним стоял низкий столик, битком набитый техникой. Там были два DVD-плеера, видеомагнитофон, еще какие-то коробки. На маленьком журнальном столике между серыми диванами высились аккуратные стопки журналов. Роберт подал ему знак «Сесть». Сам он занял серое кресло с высокой спинкой в углу, кейт и тристан мягкий диван напротив. «Почему вы столько лет спустя заинтересовались Джейни Маклин?» — спросил он. с искренним, как показалось Кейт, интересом. «Нас наняло креативное агентство, которое хочет сделать потенциальный проект об этом преступлении», — сказал Тристан. Роберт пристальнее посмотрел на них. «Проект? Типа телешоу?» «Может быть, книга, а может и подкаст», — ответила Кейт. «Нас это не касается». «Мы просто проводим для них предварительное расследование». «Ну, как вы знаете, я этого не делал. Суд меня оправдал», — Роберт пожал плечами. «Вот и всё. Конец». «Но никого другого так и не арестовали?» — спросил Тристан. «Нет, насколько я слышал». «Загадка так и не была разгадана». «Да, можно и так выразиться». Роберт вновь пожал плечами и уже тише добавил. — Я просто хочу жить своей жизнью. Кейта глядела маленькую гостиную, где обитал человек, судя по всему, обожавший смотреть телевизор. Ни фотографий, ни цветов. Интересно, какую жизнь он вел. — Спасибо, что согласились с нами встретиться. Для нас это очень ценно, — сказала Кейт. Наше расследование инициировала статья в «Реал Крайм». Она приводит доказательства теории, что за пропажу Джейн Маклин ответственен Питер Конуэй или же другой серийный убийца, Томас Блэк. Роберт положил руки на колени, обвел обоих взглядом. «Хорошо». Кейт открыла сумку и достала фотокопию страницы из одного из писем Томаса Блэка. Это письмо женщине по имени Джудит Лири. написанная 29 октября 2010 года. Она пододвинула письмо к Роберту. Небольшой абзац был выделен. Позже я узнал и сплетен. Сплетни — гораздо более приятное слово для истины, с которой я предпочел бы не знакомить тебя, мои милые. Что Питер Конуэ похитил Джейни Маклин. Он познакомился с ней в пабе. за несколько недель до того, как она исчезла. Он мог быть в униформе, когда она села в его машину. Дочитав, Роберт поднял на них глаза. «Это теория серийного убийцы». «Вы никогда не слышали об этой теории?» — спросила Кейт, внимательно за ним наблюдая. Статья была напечатана в Реал Крайм. Она достала из сумочки копию журнала и протянула ему. Джудит Лири умерла несколько месяцев назад, и она дружила с человеком по имени форест Паркер. Помимо того, что он написал статью, он организовал сделку по продаже переписки между Джудит и Томасом после ее смерти. Упоминая Форреста, Кейт пристально вглядывалась в лицо Роберта, но его выражение оставалось бесстрастным. «Никого не узнали». Роберт положил журнал и фотокопию письма на стол. «Вы, конечно, в курсе, что узнал. Мы с Фредом, с Форестом, больше не общаемся». «Значит, вы признаете, что были друзьями?» — спросил Тристан. «Признаю». В голосе Роберта явно прозвучало раздражение. «Я ничего не отрицал Мы были друзьями. Конечно». «Были. Вы знаете, почему Фред сменил имя на Форест? Он не очень хотел разглашать связь между вами двумя. Видимо, хотел избежать ассоциации со мной на всю оставшуюся жизнь. «Можете рассказать нам о ваших отношениях?» — спросила Кейт. «У нас не было никаких отношений. Простите, о вашей дружбе. Мы вместе выросли здесь». Форест, Фреджил, тут с мамой этажом выше. Его мама по-прежнему живёт здесь? Нет, она умерла, когда я был в тюрьме. Я подавал заявку, чтобы меня отпустили на похороны, но мне отказали. Вы не против, если я буду делать заметки? Спросил Тристан. На здоровье. Мне скрывать нечего. Тристан достал блокнот и ручку, открыл чистую страницу. Роберт уставился на нее. Повисла долгая пауза. «Я так, на всякий случай!» Роберт помедлил и кивнул. На улице темнело и опустился густой туман. Но Роберт не включил свет. Во дворе загорелись фонари. «Вы с Форестом дружили еще с одним парнем, Роландом Хакером. Вы по-прежнему с ним общаетесь?» «Нет». «Где он жил?» В соседнем дворе. В том доме, где Стэнли Коэн. А сейчас где живет? Понятия не имею. Роланд исчез, просто пропал без вести, пока и сидел. Даже его родители умерли, так и не узнав, где он. Больше никого у него не было. — Вы не пытались выяснить, жив ли он еще? — спросила Кейт. Роберт пожал плечами. «В девяносто седьмом, когда меня оправдали, я пытался его найти, но не смог. Его нет онлайн, нет в соцсетях. Может быть, он тоже сменил имя, как Форест?» — предположил Тристан. «Если и да, никому не сообщил». «Вы трое были близкими друзьями, да?» «Да, хорошими». Кейт показала ему статью с фотографией. где Роберт, форест и Роллан стояли возле фрески, нарисованной распылителем. Роберт взял у нее газету. Вот он, сигнал из прошлого. Он вздохнул, потер лицо. Боже, если бы я тогда знал. О чем? Это фото сделано за несколько месяцев до того, как пропала Дженни Маклин. И все рухнуло.